И за всю эту мороку продюсеры должны платить из своего кармана. С какой стати? Они вполне могут перевести стрелки на актера и заставить его заплатить неустойку за срыв съемок. Повторяю, это все зависит от того, что записано в контракте. Ну и, разумеется, от личных отношений актера и продюсеров – Бывают контракты совершенно драконовские, а бывают и вполне лояльные, учитывающие востребованность конкретного актера в театре. «Вот еще один повод для конфликта актера и худрука», — отметила про себя Настя. «Худрук при помощи преданной ему завтрупой, вполне может, лично не морая рук, выставить актера на такие бабки, что мама не горюй». «Но если спросить...» не было ли такого, она, конечно, ответит, что это возможно лишь теоретически и в любом случае не в этом театре. Она снова перевернула страницу и пробежала глазами домашней заготовки. «За что можно уволить актера? За какие провинности?» Завтрупая снисходительно улыбнулась, хотя напряжение продолжало таиться в каждой черточке ее скуластого породистого лица. «Тут у нас, как у всех, дисциплина, опоздание, неявка на репетицию или на спектакль, приход в нетрезвом состоянии. Если актера нужно уволить, то...» то начинается ловля блох, машинально продолжила трупой и тут же спохватилась. Но, ну, конечно, не у нас, у нас такого не бывает. А в принципе дается команда АТУ, и начинается скрупулезная слежка за неугодным. Например, у нас в правилах записано, что актер должен явиться на репетицию не позже, чем за 15 минут до начала. И не дай бог ему явиться «За четырнадцать!» Получивший команду помреж, тут же фиксирует опоздание, пишет докладную. «Пришел с похмелья, запахом, докладная!» «Явился на репетицию, не готовым, не выучил роль, докладная!» Вот и вся технология. «Три нарушения — увольнение!» Но это только для тех, кто в штате. А с теми, кто на договоре, приходится либо ждать истечения срока контракта, либо уж расторгать договор и платить неустойку. «Скажите, а трудно выучить роль?» — внезапно спросил сташис, который до этого хранил молчание, как обычно, то и дело, поглядывая на часы. Женщина засмеялась, на этот раз уже расслабленно. «Знаете, как говорил покойный Олег Николаевич Ефремов, «чего там учить-то? Сорок раз прочитал и выучил. А не выучил, почитай еще сорок раз». «Наверное, это безумно трудно», — задумчиво протянул Антон. «Конечно», — с готовностью согласилась завтруппой. «А кто вам сказал, что актерское ремесло легкое? Оно и есть безумно трудное». «Трудно и технически, и морально». «Морально?» — переспросила Настя. «А как вы думали?» — темные глаза женщины сверкнули. «Вы только представьте, ведь актер должен выходить на сцену и играть в любом состоянии. С сердечным приступом, с температурой, с больными зубами, после любых известий, даже придя с похорон близкого человека» потому что спектакль нельзя отменить просто так. Я уж не говорю о том, что иные спектакли играются годами, и нужно выходить на сцену и играть все то же самое, то же самое, то же самое. И постараться, чтобы это было не скучно, чтобы это было живо, чтобы сверкало и переливалось. А вы говорите, трудно роль выучить. Трудно, конечно, но это ерунда по сравнению с тем, как трудно эту роль готовить, думать над ней, работать, вкладывать в нее часть себя, причем иногда часть болезненную, которую трогать-то страшно. «А дети?» Дети у актеров растут практически без родителей, потому что родителей или вечно нет дома, потому что они или на репетициях, или на спектаклях, или на съемках, или они целиком погружены в себя, в мысли о новой работе, о новой роли, о новом спектакле. Вы знаете, сколько трагедий с детьми именно в актерских семьях? А сколько разрушенных браков, неустроенной личной жизни. Завтрупа и говорила об этом так горячо и напористо, что стало понятно. Со всеми этими бедами актеры бегут именно к ней. «Интересно, — подумала Настя, — если у Богомолова был роман с какой-нибудь актрисой, она об этом расскажет? Ведь ударить его битой по голове могли и из ревности, почему нет?» но, скорее всего, не расскажет. Она слишком предана художественному руководителю. Хотя какой смысл скрывать? Ведь все равно расскажут не она, так кто-нибудь другой. Но пусть лучше этот другой, только не она сама. Она останется в глазах руководителя чистенькой. Ладно, посмотрим. «Романы?» трупой приподняла широкие бесформенные брови. Это не ко мне. Вам лучше с Люсенькой, наймушиной поговорить. Она со всеми дружит и все знает. Когда ее можно застать в театре? Сейчас я вам точно скажу. трупой достала какие-то листки и бегло просмотрела их, держа в вытянутой руке. На сегодняшнюю репетицию ее не вызывали. Сегодня репетирует куски, в которых она не занята, вечером она в спектакле тоже не занята, так что в театре Люси сегодня не появится. А вот завтра она на репетиции будет. Завтра запланировано проходить ее сцену. Она придет к одиннадцати, в два освободиться, и вы сможете с ней поговорить. Пойдемте, я провожу вас в женский костюмерный цех. Белла вас ждет, оживленно говорил помрешь Федотов, ведя Настю и Антона от кабинета завтрупой вдоль коридора к лестнице. Вы уже составили нам расписание на весь день, иронически осведомилась Настя. Помилуйте, а как же иначе, весело отозвался Александр. Я ведь вас предупреждал. Театр — это не завод, где у всей бригады смена, и все на месте. У нас рабочие графики плавающие, и если я не буду водить вас за ручку, сами нужных людей будете в три раза дольше искать. Вот вы, например, не знаете, что заведующая женским костюмерным цехом уже на месте, а руководитель мужского цеха придет только к часу дня, потому что она поехала в поликлинику к зубному врачу, Будете послушно ждать ее у закрытой двери, и только время потеряете. Я вас сейчас отведу к нашей Белочке и побегу на репетицию. Настя была уверена, что предприимчивый помреж выбирает им собеседников не наобум, а следуя определенной системе. Ну что ж, его можно понять. Если она права, и он втайне ненавидит Богомолова... То и сводит сыщиков преимущественно с теми, кто может рассказать о художественном руководителе театра какую-нибудь гадость. Конечно, это не всегда получается, потому что Настя и Антон четко заявляют о своих требованиях и вполне конкретно называют тех, с кем хотели бы встретиться. И тут уж у Федотова пространства для маневра нет». Но если речь идет просто о представителе какой-нибудь службы, то в выборе Александра Олеговича сомневаться не приходится. Вчерашний пример с двумя главными администраторами показал это со всей очевидностью. Значит, можно надеяться на то, что Белла из костюмерного цеха тоже расскажет что-нибудь интересное про конфликт Льва Алексеевича Богомолова с сотрудниками театра а ничего другого сыщиком, собственно говоря, и не требуется. Несмотря на всю свою несимпатичность и назойливость, Пумреж Федотов оказался сам того не ведая просто неоценимым помощником. По лестнице они поднялись на один этаж, прошли по коридору, в конце которого обнаружился выход на другую лестницу. Господи, сколько же лестниц в этом здании! Поистине архитектор обладал изощрённой фантазией, а, может быть, хотел сделать здание таким же таинственным, загадочным и непостижимым, как и само искусство театра.